О Т и П Л, О С и П Л. Математика для филологов – это была самая субдительная суперфлю. В это же время изменения происходили и на филологическом факультете МГУ. Стала из кафедры общего языкознания выделяться кафедра структурной и прикладной лингвистики, рассказывает Успенский. Она стала выделяться во главе со Звегинцевым. Вот она в процессе такого выделения и Звигинцеву захотелось иметь свое отделение. То есть, конечно, инициатором и основателем отделения является он. Очень часто называют нас с ним вместе. Но, конечно, у нас несопоставимые роли. Я там действительно математику налаживал и прочее, и как-то способствовал. Но он, конечно. Владимир Андреевич Звегинцев не был вдохновителем и активным участником всесоюзного структурно-прикладного движения, пишет Кибрик. И, как мне кажется, первое время это обстоятельство вызывало по отношению к нему настороженное отношение в структуралистских кругах. Но при существовавшем на филологическом факультете раскладе возможностей, у Звегинцева, несомненно, не было конкурентов. Он в то время пятидесятилетний летний профессор заведующий кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания, резко выделялся широкой эрудицией, прекрасным знанием как истории языкознания, так и современной мировой лингвистики. Известно, что он автор двухтомной хрестоматии по истории языкознания и в течение многих лет заведующий редакцией литературы по вопросам филологии в издательстве иностранной литературы, впоследствии «Прогресс» и основатель знаменитой переводной серии «Новое в лингвистике», первый том которой также вышел в 1960 году, а также сильным и независимым характером. А при создании совершенно новой структуры нужны были именно такие качества. И вот в 1959, наверное, году, продолжает рассказывать Успенский, Петровский созывает совещание, Физиков-акустиков большое количество туда зовут, еще каких-то людей. Ну, филологов, представителей филологического факультета. И говорят, что вот нужно открыть отделение структурной и прикладной лингвистики. Кламогорова зовут, он там тоже присутствует. Это очень важно. Иванов уже в это время не работает. Его так резко выгнали, его не позвали. Начинает обсуждаться это отделение. А меня позвали не очень понятно почему. Ну, семинар там, не знаю, или Колмогоров сказал, чтобы меня позвали. Потому что вообще-то я ассистент Мехмата. Кто я такой? Ассистентов много же вообще, ниже только лаборанты. Тем не менее, я там выступаю так яростно и говорю, что не нужно создавать такого отделения структурной и прикладной лингвистики, а нужно создавать отделение лингвистики и всех лингвистов нужно обучать математике. Что всех лингвистов нужно обучать математике, меня решительно поддерживает Колмогоров. Дальше происходит следующее. Я вижу, что Петровский несколько изумлен. Как же это? Разве нет отделения лингвистики? А как же филологи? Дело в том, что Петровский сам заведует кафедрой на Мехмате, и он считал что как механико-математический факультет делится на механиков и математиков. Там даже конкурс раздельный, и кафедры бывают одни механические, другие математические. Бывают лингвистические кафедры, бывают литературоведческие кафедры. Все естественно. Но узнал, что устроено совершенно не так. Устроено, что есть какая-нибудь кафедра романо-германской филологии. И когда человек кончает филологический факультет, у него в дипломе написано какая-то каша, что он специалист по языку и литературе, вместе. Для ректора это была полная неожиданность. И он сказал, надо разделить. Самое поразительное. Я думал, литературоведы выступят против. Лингвисты выступили против. Ахманова произнесла такую замечательную фразу. Я никогда не знала, когда мне уйти на пенсию. Теперь я знаю. Когда предложение Владимира Андреевича Успенского будет осуществлено, вот тут мне и пора уходить. Почему лингвисты были против, я до сих пор не знаю. Но против были все. Тогда я понял, что у меня тут ничего не выйдет. Но все равно сказал, что не нужно открывать отделение структурной и прикладной лингвистики. «Нужно открыть отделение теоретической и прикладной. Потому что мысль была такая, а какая еще бывает?» И вот тут Петровский согласился. Звигинцев бился, чтобы этого не было, потому что понятно было, что он хочет, чтобы отделение называлось как «кафедра». В 1960 году на отделение теоретической и прикладной лингвистики было принято 13 человек. К девяти зачисленным с 1 сентября 1960 года, пишет Успенский, прибавилось еще четверо, отобранных экзаменом по математике из шести желающих перейти на первый курс ОТ и ПЛ, с других курсов и специальностей филологического факультета. Трое из этих четырех переходили на первый курс со второго курса, а один даже с третьего. Таким образом, на первом курсе оказалось 13 человек. Уместно упомянуть, что весною 1965 года только пятеро из них оканчивали это же отделение. Одна отстала, двое перешли на другие отделения того же факультета, пятеро были отчислены. Столь большой отсев объяснялся прежде всего наличием математических предметов. Если не по объему, то по уровню преподавания приближалось к мехматскому. Отвечал за математику я. Кроме меня преподавали Шиханович и Вентцель. Экзамены проходили очень жестко. Это резко выделяло ОТИ и ПЛ из всего факультета. Настолько резко, что студентов этого отделения, в отличие от студентов всех других отделений, не посылали на картошку. Впоследствии, по мере постепенной деградации отделения, стали посылать. Не все поступившие были готовы к такому суровому обучению. Отмечу еще, что весь пятилетний курс математики по шесть часов в неделю прослушал Кибрик, тогда работавший на кафедре классической филологии. Пятью первопроходцами отделения теоретической и прикладной лингвистики выпускниками 1965 года стали Борис Городецкий, Ольга Крутикова, впоследствии кривнова евгений лобов александра раскина и ольга шуметова окончившие это отделение в этом году пишет успенский не просто первые выпускники какого то нового отделения и не просто живое доказательство выхода соответствующего научного направления из зачаточного состояния они первые выпускники филологического факультета мгу прошедшие обязательный курс математики и достаточно серьезный. Этот курс не только сопутствовал студентам на всех годах обучения, но и содержал разделы, не являющиеся обязательными даже на механико-математическом факультете. Поступив пять лет назад на совершенно новое отделение, они добровольно подвергли себя нелегкому эксперименту. Именно на них отрабатывались содержание и формы преподавания, в частности, преподавание математики. Одна из этих, добравшихся до выпуска «Блестящих пятерых», Ольга Федоровна Кривнова рассказывала. «Когда объявили о том, что открывается такое отделение, я металась в школе между математикой и литературой. Моя учительница говорила, что я слишком неэмоциональная и очень у меня мысли такие строгие, негодящиеся для литературы. Так вот, я металась между этим и потом решила, что место, где есть математика и язык, это то самое, где, наверное, мне будет хорошо. Но, к несчастью, оказалось так, что по каким-то странным причинам в этом самом году, 1960-м, на отделение был объявлен прием только для мальчиков. Это была история загадочная, и она меня, надо сказать, взбудоражила. Очень мне как-то не хотелось считать себя обделенной судьбой и столкнуться с такой несправедливостью. Поэтому я переживала страшно. Мой папа, я не скажу, что он был какой-то очень ответственный, но все же ответственный чиновник в Министерстве внешней торговли тогда и такой заслуженный дипломат, видя мои мучения домашние, сказал... «Ну ладно, я пойду к вашему проректору Мохову и спрошу у него. Может, он мне объяснит доходчиво причины такого решения?» Он пошел и там объяснил доходчиво именно папа, что это невозможно и вообще никакой мотивации для такого решения нет, и что это на самом деле очень неправильно. Он не сказал, что куда-то будет жаловаться и так далее, нет но Мохов почему-то свое решение изменил. И меня, и еще двух девочек, которые хотели подать заявление на это отделение, приняли, документы приняли, я имею в виду. Приняли нас не всех в результате. Главное собеседование тогда было по математике, вернее, тогда был просто экзамен, который я хорошо сдала. Принимали у нас, кстати, мехматчики во главе с Владимиром Андреевичем Успенским. Все, я прошла там нормально. А потом было собеседование по литературе, не по русскому языку, скорее даже, а именно по литературе, которое проводил Владимир Андреевич Звегинцев. И нам задавал весьма нетривиальные вопросы. И был совершенно потрясен тем, что я, ученица советской школы, знала, кто такой Борис Пельняк. И он поставил мне пятерку. Ну и так я поступила. О том, что сначала планировалось принимать на отделение только мальчиков, вспоминал и Успенский. При приеме на новую специальность филологического факультета МГУ первоначально было объявлено об ограничении приема для женщин, что свидетельствовало о серьезном отношении властей. Правда, после протеста отца одной из абитуриенток, а именно Крутиковой, это ограничение было отменено, и среди первых девяти зачисленных оказались две студентки. Очевидно предполагалось, что выпускники будут крепить обороноспособность страны. А для такой деятельности мальчики традиционно считались более подходящими. Александра Раскина, как и Борис Городецкий, уже учившиеся на романо-германском отделении филфака, вспоминает, как они в 1960 году переводились на ОТ и ПЛ. Мы все должны были сдать школьную математику. Мне попались комплексные числа. Я бодро рассказываю про число «и». Шиханович спрашивает, что такое «и»? Я говорю, корень из минус одного. А «и» тоже корень из минус одного. Так что же такое «и»? В общем, я получила четверку. Пятерки никому не поставили. Собрали нас всех, и Шаханович говорит. Вы все говорили много чепухи. Да-да, Александра Александровна, и вы тоже. Что вы говорили про число «и»? Я говорю, да что же я должна была сказать? Что «и» — это буква. Был, начат, эксперимент, не имеющий прецедентов пишет о начале работы отделение Кибрик. «Все надо было начинать с нуля. Не существовало ни учебных планов, ни программ-курсов, не было опыта преподавания. Учиться должны были и учителя, и ученики. На кафедре царила атмосфера первооткрывательства, молодого задора и безусловной веры в прекрасное завтра». Несмотря на немногочисленность, состав кафедры был весьма разнообразным. Кроме самого заведующего, на ней работали широко известные авторитетные профессора. Специалист по русскому языку, один из основателей московской фонологической школы Петр Савич Кузнецов. Психолог, разрабатывающий проблемы коммуникативных систем, непревзойденный знаток и имитатор обезьяньего языка, Николай Иванович Жинкин и, прославившийся своим напористым участием в фонологической дискуссии 1950 года, а позднее трансформационалист и автор модной в то время аппликативной модели Себастьян Константинович Шоумян. Молодое поколение было представлено тогда Ариадной Ивановной Кузнецовой, эрудитом в области дескриптивной лингвистики, и Андреем Анатольевичем Залезняком, прошедшим стажировку в Сорбонне и только что окончившим аспирантуру в МГУ. Математический цикл обеспечивали молодые талантливые математики, увлеченные приложением математических знаний к гуманитарной науке, лингвистике Владимир Андреевич Успенский, Юрий Александрович Шиханович и Александр Дмитриевич Вентцелю. «Я прочла у Кибрика, говорит Анна Поливанова, что период расцвета — это с 1960 по 1967, а может быть до 1970, -го. я сейчас не помню. Но дело в том, что первые два набора — на первом Городецкий, Крутикова и Раскина, на втором Раскин и Журинский, и вроде бы больше никого. То есть я помню каких-то девчонок, Но так в профессиональной жизни они не остались. А третий набор наш. И он, наоборот, очень сильный. Человек пять до сих пор не то чтобы большие имена в науке, но нормальные лингвисты. Пятерок Пашихановичу было пять. Это убийственно много. Поэтому в каком-то смысле можно считать, что расцвет с 1962 года, потому что Первые два — это вообще были какие-то случайные наборы. Лишь бы только ректор подписал приказ, чтобы оно было. Не успели еще сообразить. А мы уже были таким полнокровным набором. Наше невероятное счастье, кроме математики, нам вообще ничего не преподавали. Были занятия, но все понимали, что это фиктивные занятия. Нет, может быть, были какие-нибудь смешные мартышки, которые гнались за высокой стипендией и не понимали, что остальное — это вообще не предметы. Рассказываю. Учебный план. Математика. 8 часов в неделю. Английский. 12 часов. Остальное... Английский я считала и считаю вымороченным занятием, как и физкультуру. История партия, соответственно, как положено. 4 часа в неделю могло быть так, что политэкономия и история партии могли иногда на одном курсе в одном семестре сочетаться. Значит, была математика и выморочная. В свое время я считала, выморочная составляла хорошо если 40%, а не 60% всего учебного времени. Ну, я туда включала английский язык. Потому что учить его на тех же основаниях, что и нормальный филолог по 12 часов в неделю, все-таки лингвисту это пришей кобыле хвост. А учебного времени всегда не очень много. Теперь я перечисляю те, которые претендовали на статус лингвистических. Была Ариадна Ивановна Кузнецова, чей курс назывался «Введение в структурные методы изучения языка». Ариадна Ивановна рассказывала нам так. «Метод коммутации и дистрибуции. Трагер. Лэнгвич, четвертый том, номер шесть. Страница такая-то». И все это было до военных времен. Что по этому поводу читать? Абсолютно нечего читать. Ну, понять, что такое коммутация и дистрибуция, сначала мне казалось, что надо. Я блокнотик завела, записывала, а потом поняла, что не надо. «Кузнецова у нас была, конечно, выдающейся фигурой», рассказывает Александр Барулин, поступивший на отделение в 1965 году. Необыкновенно обаятельная, милая женщина, мягкая, интеллигентная, но очень ироничная и никакого спуска студентам не дававшая. Сдавали ей по семь раз. А вела она у нас абсолютно все. Морфологию, древнерусский, старославянский, семантику, еще какие-то предметы. То есть все подряд. Она была очень разносторонне образованной женщиной. Разговаривать с ней было ужасно интересно. Но сдавать ей было смертной мукой. «Потом у нас был товарищ Ломтев», продолжает Поливанова, «партийный функционер» который почему-то сделался профессором. Но только профессор должен читать лекции, а как это делать, он совсем не знал. А уж научной работой, как заниматься, он вообще не представлял. Он нам один раз рассказал, как он ездил в Польшу, и там докладывал про фонологию русского языка, которую он строил. Вы знаете, там в конференц-зале доска была раза в три больше, чем вот эта наша. И все-таки моя таблица не поместилась. Но мы же уже были обучены математике. Мы понимали, что это полный бред. Во всяком случае, я понимала, что какая бы ни была классификация, число ее признаков конечно, и число значений признаков конечно. Поэтому все это полная туфта и полное безумие. А чтобы сдать ему какой-то экзамен или зачет, надо было вооружиться отвратительным учебником русского языка под редакцией «Галкиный Федорук». Списать там, пробу ставить некуда. Якобы табличку фонологическую сегментов русского языка и закодировать в 0 и 1 федоруковские признаки. Вместо «глухой» надо было написать 1, а вместо «звонкий» — 0. Ну вот, на коленке напишешь переводы в 0 и 1 и шпарь. Дальше у нас был Себастьян Константинович Шаумян. Ох уж этот кибрик, модная в то время теория аппликативной модели. Аппликативную модель, кроме Себастьяна Константиновича, никто не рожал. Просто он в то время, слава богу, завел какую-то даму, которая тоже писала иногда про аппликативную порождающую модель и сопровождала его на конференциях. Поэтому можно было считать, что есть два специалиста по аппликативной модели. Но Шаумян читал нам уже на четвертом курсе. Тогда я уже немножко начала понимать, на что похожа лингвистика. И понимала, что к лингвистике это просто не имеет никакого отношения. Ни к лингвистике, ни к порождающей модели, ни к чему. Шаумяна, все эти люди, Иванов, Мельчук и так далее, Подозревали в сотрудничестве с КГБ, рассказывает Алпатов, учившийся на ОСИПЛе на курс младшей Поливановой. Владимир Михайлович Алпатов. Лингвист. Доктор филологических наук. Академик Российской академии наук. Выпускник отделения структурной и прикладной лингвистики 1968 год. Такая у него была репутация, и отношение во многом этим определялось. А Звигинцев, наоборот, был в хороших отношениях с Шаумяном. Он его приглашал на отделение, мы несколько его курсов прослушали. Он всегда читал только аппликативную модель. Шаумян читал синтаксис, говорит Елена Савина, поступившая на ОСИПЛ в 1967 году. Елена Николаевна Савина, лингвист, кандидат филологических наук. Выпускница отделения структурной и прикладной лингвистики 1972 год свою аппликативную модель. Честно говоря, нам все это казалось какой-то заумью. Семионы, эписемионы. Но на экзаменах он был добрый, и если ему кто-нибудь что-то говорил и произносил семион или эписемион, то он, как правило, хотя бы тройку ставил. «Все, что читает Шаумян, сплошной обман, сплошной обман. Его идей душа не принимает. Пускай теперь нам курс наук, прочтет Мельчук, прочтет Мельчук, он в этом вроде что-то понимает», — пели студенты. «Введение в языкознание на первом курсе читал Петр Савич Кузнецов», — вспоминает Барулин. «При этом у Петра Савича была не очень внятная артикуляция. Читал он тихо и в доску» а на студентов старался не смотреть. «Петр Савич читал так, что слушать его было мучительным испытанием», продолжает Поливанова. «Я имела к Кузнецову априорное уважение по двум причинам. Во-первых, он все-таки молочный брат Колмогорова, Во-вторых, он учился в университете вместе с моей мамой. Он был старенький. Может, тогда ему было всего 60 лет?» но мне казалось, что он горбатый старичок. Он входил в аудиторию, где собралось человек 6 из 25, уже стыдно, разворачивался лицом к доске, спиной к нам и слабо нажимая на мел, грудью прикрывая написанное, чтобы никто из студентов не увидел, что-то писал про твердый знак «Р» и «Р» твердый знак. Ну, я посидела на двух-трех лекциях и сбежала все-таки решила, что не могу. Петр Савич не мог нам преподать никакой лингвистики, потому что он диктовал себе в рубашку. Не потому, что он плохой лингвист. Но бывает, что не плохой лингвист, а произнести у доски не может ничего. Это редко, но встречается. «На отделении Петра Савича любили, пожалуй, больше всех», говорит Барулин. «И за его огромное знание», и за его выдающийся ум, и за замечательную логику, с которой написаны все его работы. Он был каким-то просто обожаемым человеком, потому что был совершенно беспомощным в быту. Говорил все время исключительно о лингвистике, при том, что всем было известно, что у него в семье какие-то большие проблемы, что быт у него какой-то весь перекореженный. У нас был курс индоевропеистики, Его читал Ильич Свитыч, вспоминает однокурсник Поливановой Николай Перцов, тоже поступивший на отделение в 1962 году. Это был не обязательный, а факультативный курс. Но Залезняк сказал, это был, наверное, 1965 год, что у вас будет Свитыч читать. Я очень рекомендую посещать его курс. Ну, раз Залезняк сказал... Я пошел и прослушал. Я очень мало понимал, но я хорошо помню его облик и его неторопливую речь, его основательность. Я помню, что в августе 1966 года, когда разнеслась оглушительная весть, что Ильич Свитыч погиб в автокатастрофе, это было жутко. Звигинцев читал историю языкознания, продолжает Поливанова. И по сравнению со всем, что было по учебному плану, это было феерично. Потому что была прекрасная хрестоматия. История языкознания в извлечениях. Там и Гумбольдт, и Гардинер. В общем, хорошая классика. И хорошо, что в извлечениях. Потому что кто же сейчас будет читать Гумбольдта? Никто. А извлечения почитать очень хорошо. Так что все читали это произведение из Вегинцева И потом он назначал «Кто хочет Гумбольдта, берите, кто хочет Гардинера, берите». И если ты успевал на уроке рассказать про Гумбольдта и Гардинера, то он уже что-то ставил и специально говорил. «Вот у вас есть нехватка, приходите на экзамен. Вот вы один раз выступали, а не три, приходите на экзамен». А вам я ставлю оценку. У вас все есть. Теория лингвистики, которую Звигинцев потом читал, это было, конечно, нечто невообразимое. Но это уже был пятый курс. Еще был Николай Иванович Жинкин. Это еще старая Гахновская школа. Гахн – Государственная академия художественных наук, существовавшая в Москве в 1921-1931 годах. Основной ее задачей считался синтез науки и искусства. Он – ровесник и друг моего деда, Густава Густавовича Шпета. Он просто читал нам психологию самым обычным образом. Очень интересно читал лекции. Я честно записывал каждую строчку и потом принимал экзамен. И был еще один очень хороший курс. Но он был очень недолго. Потом его изъяли из программы. Это был курс Петра Савича Кузнецова. Язык суахили. Один семестр. Я не очень часто ходила на эти уроки, потому что все-таки уроки продолжались немножко в стиле «закрыть грудью доску». Но экзамен был прекрасный. Надо было просто разбирать текст, прочесть сказочку на суахили и перевести. Существовал словарь Мячиной. Оттуда можно было сделать шпаргалку по грамматике и читать текст. Это было ох, как хорошо. «Я решил организовать НСО – научное студенческое общество», – рассказывает Барулин. И оно заработало необыкновенно интересным образом. У нас было отдельное бюро переводов, которая переводила на русский недоступные работы. У нас была секция компаративистики, была секция теории языка, и по разным отдельным направлениям тоже были какие-то специальные ответвления. Все очень бурно развивалось. Мы приглашали выдающихся действующих ученых, которые были не из МГУ, выступать с закладами, о чем хотят. Например, у нас выступал Борис Андреевич Успенский, который рассказывал, как он учился у Ельмслова в Дании. У него был отдельный ключ от университета, туда можно было войти и ночью, и днем, и заниматься в библиотеке сколько хочешь, вообще без всякого присмотра. Он же вообще первоначально был германистом, потом переквалифицировался в типологии, а уже потом в русисты. Я был на защите Бориса Андреевича, и на меня она произвела громоподобное впечатление, потому что он же был не русист, и все русисты собрались для того, чтобы его утопить. И все получали такой могучий ответ. Выяснялось, что люди ничего не помнят из истории языка, из каких-то древних трудов и так далее, а у Бориса Андреевича исключительная память» и он просто сыпал цитатами, датами, мнениями. То есть он знал русистику досконально. Лена Падучева у нас тоже выступала. Она была изумительным лектором, почти как залезняк. У нее было отточенное мышление, очень упорядоченное, логически понятное и доказательное. Еще потрясала ее огромная эрудиция и книги на которые она ссылалась. Можно было сразу сказать, что если она ссылается на кого-то, то прочитать его будет не просто обязательно, а интересно, и что эта работа очень стоящая, очень значимая. Так что она в некотором смысле была еще и замечательным просветителем. «Нам дико повезло», — продолжает Поливанова, потому что в нашей головки не вложили ничего, кроме математики и здравого смысла. И вопрос Успенского, который Саша Раскина вспоминала. Что лучше, когда у человека в голове кефир или когда там ничего нет? Нет, говорит Успенский. Лучше вакуум, потому что вакуум можно заполнить, а с кефиром уже ничего сделать нельзя». Конечно, лучше, когда ничего нет. У нас была блестящая, великолепная, неповторимая математика и ничего больше. Поэтому вполне можно было начать заниматься наукой, лингвистикой.